Глава восьмая. Наташа. Я собираю сумку в поездку. Вещей у меня мало, настроения куда-то ехать нет, собственно, как и оставаться одной в заперти в таком большом доме. Меня дико раздражает, что теперь Динар решает за меня что и как я должна делать. Да, дрожи. Да, не менее нервных окончаний. Я к такому не привыкла и понимаю, что рядом с ним мне сейчас безопаснее всего, но ничего не могу поделать со своим недовольством, так и хочется делать всё ему наперекор, особенно когда он бьёт резкими словами в самое сердце и ждёт от меня повиновения. Привет, соскучилась, Златовласка. На телефон приходит сообщение с незнакомого номера. Это Илья. Только он меня так называет, хотя никакая я не златовласка со своим пепельным оттенком волос. Смотрю на сообщение примерно минуту и понимаю, что сильно злюсь на Илью. Первый мой порыв — удалить сообщение и выключить телефон. Сделать вид, что ничего не видела. Почему он не отвечал, когда был мне так необходим? Пока я размышляю, как поступить, Илья звонит. А потом еще раз. И еще. Выдержка летит к чертям. Я тычу в зелёную кнопку пальцем, собираясь сказать ему всё, что накипело, а в конце — добавить, чтобы оставил меня в покое и больше не звонил. Устала я от таких недоотношений. И про Лазарева ему всё расскажу. Ха -ха. Пусть знает правду. Может, тогда хоть немного стыдно станет за дни молчания. Да, я сама пошла в клуб. Ну а почему я не могла этого сделать? Откуда мне было знать, что Лазарев окажется таким ублюдком? И это не Динар должен был быть рядом со мной все эти дни и выхаживать меня. А Илья? Может быть, и не было бы тогда никакого поцелуя с Асадовым. А так, получается, со всех сторон виноватая. Больше не зла. Да говорить я не успеваю, потому что Илья перебивает меня. Эй, Златовласка, ты меня игнорируешь, что ли? Именно это и делаю. С обидой говорю я, поджимая губы. Мне больно. Хочу сказать пока и бросить трубку, но для начала выскажу ему всё, что думаю. Почему-то предвзятое отношение Динара так не задевает, как равнодушие Ильи и несколько дней его молчания. Мне ведь не хватает его внимания. Всё дело в его родителях. Он поэтому держит дистанцию. Но почему напрямую мне об этом не сказать? Зачем делать из меня дурочку? Или я у него как запасной аэродром, а он вскоре сделает предложение Стаяновой? Так, да ты чего? Я в Чехии был. Это ведь другая страна, и да хоть другая галактика. Макс с детства вдавливал мою голову, чтобы никогда не унижалась перед мальчиками, не искала с ними встреч, если они игнорируют, потому что тот, кто хочет внимания, обязательно найдёт способ добиться его и быть рядом. Илья, выходит, я была не нужна? Я звонила тебе и писала на прошлой неделе 3 раза, но ты не нашёл времени даже на элементарное привет. У тебя ровно минута, чтобы объяснить, почему ты пропал и не выходил на связь, когда был так необходим. Если мне отънного ответа я не дождусь, то можешь забыть об этом номере. Я устал от таких отношений и в курсе, что твои родители против меня и хотят, чтобы ты встречался с дочкой Стояновых. Ой, мне даже легче становится, когда я вываливаю на него всё, что накопилось у меня внутри за эти дни. Светка ещё всё это время масло в огонь подливала своими откровениями про Илью. Как уж тут сохранять спокойствие? А может, ракетиной с остаяновыми вместе ездили отдыхать, чтобы сблизить своих детей? Ах, от этой мысли мне становится только обиднее. Погоди, твёрдо произнёс Илья. Что значит устала, Златовласка? Я не видел твоих сообщений и звонков и не имел возможности тебе позвонить. Отцу по делам в Прагу нужно было. Он сейчас везде меня за собой таскает. Но со мной случилось непредвиденное. Меня ограбили, рёбра посчитали в этой сраной Чехии. Телефон украли, с карточки списали полляма. Отец рвал и металл. Я, как вернулся из поездки, сразу заменил все симки и тебя набрал. Ты сейчас где? На работе? Я закосываю губу и смотрю перед собой. Мне очень хочется увидеться с Ильёй. Я даже не подумала, что у него тоже могли случиться неприятности. Подумала, что он бросил меня, не выдержал прессинга родителей и начал ухаживать за дочкой Стояновых. Я столько всего ему наговорила перед отлётом. Хм... Наверное, мне ещё учиться и учиться думать не только о себе и своих чувствах, а ещё советы Макса выкинуть из головы. В жизни всё иначе. Двое людей должны идти навстречу друг другу, а не проводить время в ожидании внимания и звонка. Иначе так можно кучу всего наворотить, и потом будет очень сложно разгрести этот бардак, например, как мне сейчас. У меня самолёт в Вену через 3 часа. Смогу увидеться с тобой в аэропорту или уже после приезда? отбрасываю юбку стопом в сторону и сажусь на подоконник, уставившись в даль невидящим взглядом. Жаль, что уговорить Динора у меня не получилось, но теперь я ещё больше хочу остаться и увидеть её, чтобы поговорить с ним. Самолёт в Вену. А что случилось, Тад? Вроде ты не собиралась никуда. А у тебя что же, и загранник есть? удивляется он. Да, есть. И обо всём, что произошло, долго рассказывать а по телефону я не хочу. М-м. Я не уверена, что нужно рассказывать Илье во всех подробностях, что случилось со мной в подсобке ресторана, где я работала последние полгода. Всё же наше поведение в какой-то мере зависит от людей, которые нас окружают. С Динаром, ну, ещё девочки быть совершенно не хочется. Скорее наоборот, хочется сделать всё, чтобы увидеть, как он возводит злой взгляд к потолку. А от Ильи я ж до заботы и участия. Лучше бы он закрыл меня дома и никуда не выпускал. Почему такая несправедливость? Так какие проблемы? У тебя 3 часа, чтобы всё мне рассказать, Златовласка. Ты дома или на работе? Повторяет Илья свой вопрос. Я сейчас приеду к тебе. Нет. Меня сейчас нет дома. Я запинаюсь, потому что не знаю, как ему сказать, что живу у мужчины, о котором он толком ничего не знает. О осаде я ему не рассказывала, лишь вскользь упомянула его имя пару раз, когда речь зашла о Максе. В общем, набирая в лёгкие побольше воздуха. Я сейчас живу у друга своего брата. Случилась неприятная история. На меня написали заявление. Он помогает решить этот вопрос. А в Австрию ты тогда как летишь? Ничего не понимаю. И что это за друг, о котором ты мне ничего не говорила? Вот сейчас и говорю. Его зовут Динар, Динара Садов. Пока мой брат сидит в тюрьме, он присматривает за мной. Как он улаживает эти вопросы со следователем, я не знаю. Сказал, что никаких проблем с поездкой в Вену не будет. На прошлой неделе я звонила тебе, потому что мне нужна была твоя поддержка и помощь. Мы мы пошли с Алиной в клуб. Нас там попытались снять, и я разбила парню голову, а потом он чуть не изнасиловал меня на работе в отместку за то, что я изуродовала ему лицо. Что сделала? Повтори, что ты сказала. Изнасиловал? Повышает голос Илья. Ты не ослышался. Адрес на завета друга семьи. Я сейчас буду Понятия не имею, как Асадов отнесётся к тому, что я приведу в его дом своего парня. Наверное, отрицательно. Хотя это же часть моей жизни, почему я не могу этого сделать? И с каких пор мне важно мнение Динара на этот счёт? Он сам две ночи подряд мне ночевал дома. Хм, загвоздка лишь в том, что это его дом, а не мой. И порядки в нём устанавливает тоже он. Илья, давай встретимся в аэропорту. Я не могу сейчас От одной мысли, что мне нужно будет переступить порог мужской спальни и сказать Динару о нашей встрече с Ильёй, да ещё и перед отлётом, становится не по себе, а по телу бегут мурашки. «Как? Говоришь, его фамилия? Осадов? Я сейчас по своим каналам пробью его адрес, если сама не сбросишь, но всё равно приеду, и мы поговорим». Илья заканчивает звонок. «Ну, вот и поговорили. Я чувствую опустошение. Хочется спуститься вниз, вызвать такси и поехать домой, чтобы не идти сейчас к Динару». Сомневаюсь, что он обрадуется, если я молча улезну из его дома накануне отлёта. Закрываю сумку на замок и поднимаю с пола. Скидываю сообщение с адресом Ильи и прошу его позвонить, как подъедет. Получаю в ответ, что он будет через 10 минут и выхожу из комнаты. Динар с самого утра закрылся в своей спальне и ещё ни разу оттуда не выходил. Я замираю у двери, ладони вспотели. Я очень волнуюсь, зная, что придётся выслушать очередные колкости, но выбора нет. стучусь и приоткрываю дверь. В комнате царит полумрак, шторы плотно задёрнуты, а сам Асадов спит на кровати. Подхожу ближе, понимая, что не стоит этого делать, и замираю посредине спальни. Динар лежит на животе, по пояс голый. На правой лопатке у него ещё одна татуировка. Его волосы спутались, а грудь равномерно опускается и поднимается в такт дыхания. Перед глазами вспыхивает воспоминание, как я проснулась в его объятиях и наш поцелуй. В тот момент мне не хотелось, чтобы он останавливался. Тогда я испытала приятную и вместе с тем тянущую боль внизу живота, а потом остаток дня ходила как пришибленная, не в силах выбросить эту сцену из головы. Хотела бы я, чтобы он снова ко мне прикоснулся? Однозначно да. Но нельзя. А ещё я больше не боюсь Динара. На смену страху пришёл трепет, и эти чувства, оказывается, чем-то схожи, трясёт от них одинаково сильно в критические моменты. Мне жаль его будить. Но и выйти к Илье, не предупредив Динара о своём побеге, значит терпеть потом очередные нападки с его стороны. Возможно, если я скажу Ивану, что ушла, этого будет достаточно. Разворачиваюсь, направляясь к двери, как слышу в спину хриплый и низкий голос, от которого по телу прокатывается новая волна дрожи. «Что хотела, Наташа?» Поворачиваюсь и вижу, что Динар садится на кровати, потирая лицо кулаками, тянется к телефону на тумбочке. Ещё 3 часа до отлёта. Что-то срочное. Ко мне приехал Илья, мой парень. Произношу я, не смея опустить глаза ниже его шеи. Ракетин, спрашивает он. Я киваю. И Динар смотрит на меня в упор. Илья сам отвезёт меня в аэропорт. Он только недавно вернулся из командировки. Я хочу с ним увидеться. Ты ведь сам просил, чтобы я докладывала тебе о каждом своём шаге. С лица Асадова примерно минуту не сходит напряжённое выражение, и мне уже хочется сбежать из его комнаты. Я 100 раз пожалела, что пришла. Контакты мне его скинь, и чтобы без опозданий. Вещи оставь в гостиной, я заберу. На глаза являет то, но я снова чувствую себя рядом с ним глупым провинившимся щенком. Вылетаю из спальни Динара, словно за мной гонится толпа чертей. Да что со мной не так? Меня же трясти должно от возмущения, что мне предстоит лететь в другую страну с человеком, которого почти не знаю. Но это не так. Я возмущена совсем не этим, а тем, что желание, чтобы он снова ко мне прикоснулся и поцеловал, с каждым днём становится лишь сильнее.